Глава 5 Иван Никандрович вытянул руки и положил их перед собой на стол, как академик Павлов на картине Нестерова. Возможно, он хотел дать им отдых, прежде чем приняться за нас. «Я попросил вас прийти ко мне», — сказал он, — «чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в вашей лаборатории». Прошло два месяца с того момента, когда ваш яши сказал нет. Первая вспышка энтузиазма прошла, отправлены в журналы первые статьи, и сегодня мы должны констатировать, что мы, так сказать, выпустили джинны из бутылки. Возникло множество вопросов философского, морально-этического, юридического и чисто человеческого свойства, решать который наш институт совершенно не готов. Долгие годы мы очень легко оперировали словами «разумные машины», «искусственный интеллект» и тому подобное, подразумевая при этом электронно-вычислительную машину. Когда же выяснилось, что черный Яша — это личность, осознающая себя, мы начали разводить руками. Если Яша действительно личность, Можем ли мы считать его институтским имуществом? Имеем ли мы моральное и юридическое право навесить инвентарный номерок на думающее существо? Можем ли мы запирать его, если он не хочет, чтобы его запирали? Это ведь не абстрактный вопрос. Помните законы робототехники у фантаста Азимова? У Азимова... Это были роботы, машины, и конструкторы закладывали в них определенные ограничения. Яша не машина. Это стало ясно уже всем, даже самым заядлым скептикам. Он личность, а личность, наверное, не может быть действительной личностью, если в нее заранее вложены ограничения. Поэтому сегодня мы должны признать, что было допущено легкомысленное... чтобы не сказать больше отношения к серьезнейшей проблеме. Иван Никандрович сделал затяжную паузу и обвел нас строгим директорским взглядом, дабы убедиться, признаем ли мы свое легкомыслие. Сергей Леонидович явно признавал, он сидел прямо, не касаясь спинки стула своей уютной полной спиной, повесив голову и очень самокритично морщил лоб. У Татьяны Николаевны вид был уж совсем испуганный, съежившаяся, маленькая, нахохленное, постаревшая от испуга лет на десять. У Феденьки повязан новый галстук скучного кирпичного цвета. Он с любопытством оглядывал кабинет, в котором был, наверное, первый раз. Феденька ничего не боялся. Старшие лаборанты, машинистки, нянечки, дворники и уборщицы не боятся никого и ничего. Начальство приходит и уходит. Жесточайшие реорганизационные штормы треплет учреждение, разрывая в клочке штатные расписания. А эти люди взирают на людскую суету с недоступной, прочим смертной мудростью экклесиаста. Иван Никандрович... и особо посмотрел на своего заместителя. «Мне бы хотелось выслушать ваше мнение, Григорий Павлович», сказал директор Эмми, явно желая разделить с ним ответственность за наши легкомысли. «Вы же знаете мое мнение, Иван Никандрович», неожиданно твердо сказал Эмма. «Я могу лишь повторить его. Я считаю, что мы не можем и не должны даже пытаться разрешить все те сложнейшие проблемы, которые возникли в связи с созданием э, этого аппарата. «Но что вы предлагаете конкретно?» с легчайшим нетерпением спросил Иван Никандрович. «Я считаю, — сказал Эмма, — что следует обратиться к академическому начальству с просьбой решить вопрос о передаче э, этого аппарата. Как это передать?» Вдруг распрямилась Татьяна Николаевна. Как это передать? Татьяна задышала, как дышит боксеры в перерыве между вторым и третьим раундами. Это как продавали крепостных? Татьяна Николаевна, негромко, но строго прикрикнул Сергей Леонидович. Не забывайте, где вы находитесь. От чего же чего же?» — со зловещей вежливостью сказал Иван Никандрович. «Кого же еще сравнивать с аутычихой, как не руководство институт «Вы, возможно, спросите у меня, как же так? Человек, больше всех привязанный к Яше, сидит в кабинете и спокойненько фиксирует, кто как держит руки, кто как качает или кивает головой. Отвечу». Я ощущал в эти минуты полнейшее спокойствие, даже некую отрешенность. И не потому, что судьба Яши была мне безразлична. Просто я знал, что никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлю его, что буду защищать его. Как я вам уже, по-моему, рассказывал, я трусовак по натуре. Но если трус переступает через свой страх, он не боится ничего. Сергей Леонидович вытер платком лоб. На этот раз он был действительно покрыт испариной. И сказал. Видите ли, я нахожусь как бы в двойственном качестве. С одной стороны, я принимал участие в создании Яши и эмоционально привязан к нему. С другой, как заведующая лабораторией и лицо ответственное, я не могу не думать о репутации и судьбе института. сергей леонидович замолчал пауза затягивалась вот вот она должна была лопнуть и лопнула но очень благодарны вам за интересные сообщения о двойственности вашего положения со старомодным вежливым сарказмом сказал нашему завлабу директор и мне показалось что ему понравилась собственная реплика но хотелось бы услышать и нечто более существенное Другими словами, что делать с вашим Яшей? Я смотрел на Сергея Леонидовича и видел на его лице барение двух его сторон, почти непристойное в своей обнаженности. Я немножко знаю его, нашего завлаба, и понимал, что происходит в его душе. Как, как угадать? Как сказать то, что ждет от тебя начальство? и сохранить при этом хотя бы капельку самоуважения и более или менее либеральную репутацию. Эх, эти двойственные натуры, ах, эти с одной и с другой стороны, нелегко живется им на том свете. То ли дело Эмма? Эмма не имеет ни двойственности натуры, ни натуры. Центр тяжести расположен у него низко, где-то ниже спины Эмма. И он, как Ванька-встанька, никогда не теряет равновесие. Повалить его практически невозможно. «Я считаю», — выдавил наконец из себя Сергей Леонидович, «что лучшая тактика — это отсутствие всякой тактики. Я хотел сказать, что нам сейчас, возможно, не следует принимать никаких конкретных решений. Поживем, посмотрим. Последний месяц черный Яша — Простите, что я употребил наше лабораторное имя. — Пожалуйста, пожалуйста, я тоже называю его Яшей, — улыбнулся директор. — Яша поглощает гигантское количество технической и научной информации. Знаете, первое время мы относились к нему как к ребенку и постепенно привыкли к мысли, что он как бы мальчик, а скорость усвоения этим мальчиком информации чудовищна. У меня создается впечатление, что Яша вскоре вполне сможет решать определенные научные задачи. И заметьте, не как ЭВМ, следуя лишь заданной программе, а как настоящий следователь. В таком случае мы смогли бы выйти, так сказать, на людей не только с самим фактом существования думающей машины, но и с ее достижениями. А это, согласитесь, совсем другое дело». Сергей Леонидович замолчал, медленно выпустив из себя не израсходованные запасы воздуха. Благодарю вас, задумчиво произнес Иван Николаевич. А что вы можете нам сказать, товарищ Любовцев? Я вздрагиваю, в кровь поступают аварийные запасы адреналина, сердце стартует с места в карьер, как на стометровке. Я зачем-то вскакиваю на ноги. Можете сидеть, усмехнувшись, говорит директор, но я не слышу его. За мной стоит мой малыш, мой черный яш. Если бы я заранее знал, медленно начинаю я, стараясь унять биение сердца. Все те проблемы, которые породило появление Яши, я бы, наверное, не пытался создать его. Но он существует. Я не могу представить себе, как можно даже говорить о том, чтобы отдать кому-то наши детище. Я понимаю вашу горячность, — очень серьезно говорит директор, — но горячность еще никогда не заменяла ответа. Перед нами стоят сложнейшие проблемы. Вы же восклицаете с горящими глазами наши детище считаете, что на этом дискуссия исчерпана. Я не хочу исчерпывать никакой дискуссии. Я хочу только сказать, что не надо бояться спорных вопросов. За мной стоит Яша. Я перешагнул через свою трусоватость, и сейчас мне безразличной интонации директорского голоса. «Да, Яша создал массу запутаннейших вопросов. Это верно», — продолжаю я. «Ну что это за наука, если она не порождает с каждым шагом вперед новые проблемы?» Да, нам трудно забыть об электронной рукотворной начинке Яшиного мозга и трудно заставить себя относиться к нему как к живому существу. Но он живой, он абсолютно живой. В нем не бьется человеческое сердце и не течет по жилым кровь, но он думает и страдает. Он знает, кто он, он любит и ненавидит, он ищет свое место в мире. Да, мы еще только можем гадать, будут ли созданы другие такие существа, понадобится ли человечеству не искусственные помощники, а искусственные братья по разуму, и если да, как сложится их отношения. Мы, кстати, не раз говорили с Яшей на эту тему. — И что же? — спрашивает меня Иван Никандрович. — Яша сказал, что это очень сложный вопрос, и он должен подумать. Он обещал продумать варианты. — Интересно. Значит, необходимость пребывания Яши в институте не вызывает у вас никаких сомнений? — Нет, Иван Никандрович. Говорю я с таким жаром, что мне становится смешно, и я улыбаюсь. — Благодарю вас. — Ну а вы, Григорий Павлович, вы по-прежнему придерживаетесь своей точки зрения? — Да, — твердо отвечает Эмма. Я считаю создание э, Яши безнравственным. Как это безнравственным, подскакиваю я. Спокойнее, Толя, спокойнее, урезанивает меня Сергей Леонидович и тянет вниз. Именно безнравственным, все так же неожиданно, твердо говорит Эмма. Мы создали жизнь, не подумав об ответственности перед самой этой жизнью. имели им право создавать разум, заведомо обрекая его на страдания. А он должен страдать, я глубоко убежден в этом. Колени уже не дрожат у меня от возбуждения, уровень адреналина упал до нормального. Вот тебе, Ямма, кто бы мог подумать. «Простите, Григорий Павлович, — вдруг говорит Татьяна Николаевна, — я мать, я знаю, что такое ответственность». «Рожая ребенка, тоже ведь не уверен, что он всю жизнь будет только смеяться. На все же мы рожаем. Давно уже рожаем. И мы все с вами рождены и никто не выдавал нашим родителям гарантий, что мы не будем страдать». «Я понимаю вас», — сказал Эмма, — «но, к сожалению, не могу согласиться. Я считаю, что мы не вправе решать этот вопрос». Ну что ж, благодарю вас за высказанные мысли, кивнул задумчиво Иван Никандрович и вдруг улыбнулся доверительно. Знаете, когда-то я мечтал о том, чтобы стать директором института. Он бросил быстрый взгляд на заместителя. Если бы я знал в то время, какую ответственность мне придется брать на себя, я бы, наверное, не стремился так сидеть за перекладенные буквы т на решать что-то нужно прав безусловно григорий павович. Я почувствовал, как холодный влажный комок поднимается ко мне по пищеводу еще мгновение и он закупорит горло. И тем не менее продолжал директор я не могу заставить себя передать яшину судьбу в чужие руки. «Посмотрим. Посмотрим». Я еле доплелся до нашей комнаты, таким измученным я себя чувствовал. «Это ты, Толя?» — спросил Яша своим каким-то удивительно тусклым и скучным голосом. Три недели налаживали этот звуковой синтезатор. «Слава Богу, что хоть таким голосом он может теперь говорить». Я, Яшенька, ты чем-то расстроен? Это что-то новое, — отметил я. Он уже умеет определять состояние человека по голосу. Да ничего особенного. Ты напрасно пытаешься меня обмануть, Толя. Я не пытаюсь, — вяло сказал я. Врешь. Нехорошо говорить старшим, врешь. Лжешь, обманываешь, говоришь неправду, заливаешь, пудрешь мозги, вешаешь лапшу на уши. Это еще откуда? Из повести, которую ты вчера мне дал. страницы 106, четвертая строка сверху. Зачем ты держишься это в памяти? Не увиливай от темы разговора. Ты прекрасно знаешь... что я помню все. «Нехорошо», — говорит старшим, — не увиливай. «Не отклоняйся, не отвлекайся, не теряй нить, не растекайся мыслью по древу и расскажи, чем ты расстроен, огорчен, опечален, выбит из привычной колеи. Но если не хочешь, можешь не рассказывать. Я ведь и так догадываюсь, что речь шла обо мне». И даже представляю себе, что могли говорить. «И что же ты представляешь, дорогой Яша?» Яша помолчал. Потом его динамики издали какие-то царапающие звуки. Я вздрогнул, но тут же сообразил, что это должно быть смех. «Мне не хотелось бы говорить. Почему?» «Потому что ты поймешь, что я все понимаю». Так или иначе, я уже догадывался об этом. Да, Толя, я все понимаю. Я понимаю, какое я тяжкое бремя для тебя, для Тани, Федии, Сергея Леонидовича, Галочки, для всех, кто хорошо относится ко мне. Это неправда, сказал я с пылкостью, которая рождается только тогда, когда тщетно пытаешься убедить в чем-то самого себя. Правда. Я вспомнил, как Яша напечатающее устройство выстукивало «правда», когда я уверял его в своей любви. Сегодняшняя правда была другой, зрелой и печальной. Он жил в вином временном масштабе. В переводе на масштаб человеческой жизни он прожил за эти два месяца лет двадцать. Впрочем, говорят... что больные и увечные дети взрослеют намного быстрее здоровых. Я не стал больше переубеждать его».